Глава третья. Вы оговорились? Или я ослышался? Спросил Регин Марулла. И так резко повернул мясистую голову, что, несмотря на все свое мастерство, парикмахер раб чуть не порезал его. Ни то, ни другое, ответил Марул. Обвинение против фисталки Корнелии будет возбуждено. Это решено твердо.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 Благодаря таким образцам строгих нравов и благочестия сияние домицианова века достигнет дали грядущего. Боюсь, заключил Регин со вздохом, что иногда он сам верит своей болтавне. Некоторое время оба сидели молча. Затем Регин спросил.